Глава 4. Чужие советы и личный опыт. Ей испуганно дёрнулся, когда рядом захлопали выстрелы. Ивонич стрелял короткими очередями, патрона по 3, и, судя по результатам, достаточно эффективно. Я заметил, как один из волков запнулся, замедлился, хоть он затем и продолжил бег, было видно, bestia начала хромать. Ещё одного противника Иванович снял двумя короткими очередями. Видимо, попал в какую-то жизненно важную точку, так как тварь сразу упала в траву и больше не шевелилась. Последний, третий, начал бегать зигзагами, словно поняв, что так людям будет сложнее попасть по нему. Я чуть не зазевался, вовремя спохватился и начал искать волка, который заходил к нам сбоку. Надо сказать, что вспомнил я о нём вовремя. Ему до нас оставалось всего метров 10. Я изготовился стрелять, позволяя зубастому искотине подойти поближе. Моё хладнокровие закончилось уже через пару его прыжков. Я не стал подпускать тварь ближе и открыл огонь. Ружьё дважды хлопнуло. Но это совершенно не отразилось на самочувствии волка. То ли я промахнулся, то ли дистанция была слишком велика. Единственный видимый эффект заключался в том, что волк ускорился, словно почуяв опасность и необходимость быстрее добраться до добычи. Ещё пара и выстрелов я смог опрокинуть его в траву. Он так и катался, подминая своим телом траву и низкие кусты. Но я уже не обращал на него внимания. Я развернулся вперёд, глазами разыскивая противников, определяя, сколько их осталось. Судя по всему, Иванычу удалось угомонить третью тварь, так как я её не наблюдал. Зато хромая продолжала приближаться последняя. Выдохнул Иваныч и вновь открыл огонь. Он успел дать всего одну очередь, после чего автомат щёлкнул и затих. Отчаянно матерясь, Иваныч достал из кармана новый магазин, уронив пустой куда-то себе под ноги. Я, словно во сне, наблюдал, как он пытается попасть магазином в пасс, но руки не слушаются, трясутся. Как-то не особо хорошо у него получается. Как для опытного колониста, прошедшего огонь, воду и медные трубы, каким он пытается себя показать. Стреляй, стреляй, мать твою! Доносится до меня смысл его слов, которые он мне кричит чуть ли не в лицо. И я совершенно на автомате, не понимая, что делаю, вскидываю своё оружие, выцеливаю хромую тварь, которая до нас метра 2 не больше, и жму спусковой крючок. Дальше всё происходит как в фильмах, в моменты, когда время замедляется. Я вижу, как словно от удара в лоб, тварь поднимается на задние лапы. А силы инерции отшвыривает её от нас назад на добрых пару метров. Уже мёртвое тело кувыркается по земле и затихает. Иваныч наконец умудрился поставить магазин в автомат, поднять оружие. Он старается найти цель, но целей больше нет. Эффект замедленного времени отпустил. Мы оба дышим тяжело, с натугой, словно только что бежали несколько километров. Сердце бешено бьётся, холодный пот выступил на лбу, скатывается по коже и пытается попасть в глаза, от чего приходится постоянно жмуриться. "Проверь своего", хрипло приказывает мне Иваныч, а сам медленно, держа оружие на изготовку, двигается в сторону трёх мёртвых тварей. Я, увидев, как следует подходить к противнику, чтобы проверить, жив он или мёртв, Также аккуратно и не спеша, держа ружьё в руках, готовый выстрелить в любой момент и на любое шевеление, продвигаюсь в сторону, туда, где лежит тварь, попытавшаяся зайти к нам сбоку. Я пинаю заднюю лапу твари и тут же отскакиваю назад, готовый выстрелить в неё, если волк дёрнется. Но нет, он лежит и не подаёт признаков жизни. Земля и помятая трава вокруг животного zal это кровью. Её много, точно. Сдох. Сзади раздаётся короткая очередь. Я обернулся. Иванович целись куда-то чуть впереди себя, в землю, дал ещё одну очередь. Значит, кто-то из той тройки выжил, но Иванович визунчика добил. Всё! Объявил Иваныч, когда мы вновь вернулись к месту, где я оборонялись, где сейчас лежали наши рюкзаки. Хотя мне казалось, их всё же пятеро. Ложись! Я не пытался оглянуться, не пытался переспросить у Иваныча. Я просто послушался, отреагировал на его команду и рухнул на землю. Не зачем спрашивать у человека, который с безумными глазами уставился на что-то у тебя за спиной. Что случилось или что там? Я слышу несколько коротких очередей, за ними длинную. Затем переворачиваю с на спину, и по моей спине пробегают мурашки. Огромная тварь, раза в 2 больше тех, что мы завалили, стоит всего в метре от меня. Я вижу её раны и понимаю, что даже очередь на весь рожок из автомата Иваныча меня уже не спасёт. Тварь, конечно, сдохнет, но дотянуться до меня успеет. Я слышу, что Иваныч, который находится позади меня, начал отступать шаг за шагом, не переставая стрелять. Наверняка он уже понял, что я обречён, что мне не выжить, что тварь успеет меня достать. стало обидно и как-то мерзко. Вот тебе и напарник. С другой стороны, а что он мог сделать? Предупредить успел, попытался завалить противника. Не его вина, что мне конец. Я замер и обречённо уставился на приближающуюся смерть. Тварь оскалилась и распахнула пасть. Я вижу, я чувствую, ещё секунда, и она бросится на меня. Внезапная злость меня окутывает. Да вот хрен, не получится, не выйдет. Ружьё в моих руках, и там есть патроны. Я выцеливаю распахнутую пасть и стреляю. Неудобная поза, сильная отдача приводит к тому, что ружьё очень больно толкает меня в плечо. Но это мелочи, это можно пережить. Боль уйдёт, синяк исчезнет. Мой выстрел оказался удачным. Он просто снёс башку этой твари, и уже мёртвое тело, сделав пару шагов, осело на землю, орошая всё вокруг кровью из превратившейся в кровавое месиво головы. Но я, не останавливаясь, не сводя глаз с уже мёртвого тела, снова и снова дёргал спусковой крючок. Лишь после третьего подряд щелчка до меня дошло, что патроны кончились. Ну, всё, молодец. Иваныч подошёл, нагнулся и вырвал из моих оцепеневших рук оружие. Я же, глубоко дыша, продолжал пялиться на громадную тушу, лежащую совсем рядом с моими ногами. Секунда, две, и эта тварь вцепилась бы в меня, порвала. Я откинул голову, распростравшись на мягкой траве, глядя в серое небо, чуть не ставшая свидетелем моей смерти. Я разглядывал проплывающие облака, стараясь унять дрожь, бившую меня, расслабить одеревеневшие мышцы, расцепить плотно сжатые челюсти. Как это ни удивительно, но в себя я пришёл достаточно быстро. Даже лечебная пощёчина или затрещина от Иваныча не понадобились. Я поднялся на ноги и огляделся. Иваныча видно не было. «Наши рюкзаки на месте, две мёртвые твари рядом со мной, лежащие в паре метров друг от друга, и всё. Никого не видно». «Иваныч!» — позвал я приглушённо, а затем, словно испугавшись, что остался один, повысил голос. «Иваныч!» «Да не ори ты!» — послышалось неподалёку. «Здесь я!» — я на негнущихся ногах побрёл к нему. Как и ожидалось, напарник снимал шкуру с одной из мёртвых тварей. А чего ухолся? поинтересовался он. Я молчики внул головой. Ладно, погуляй минут пять, в себя ещё приди, а потом давай, снимай шкуры с той твари. Его кивок указывал в направлении, где лежал здоровенный волк. Только здоровую тушу не трогай. догнали меня его слова, когда я отправился в указанном направлении, и я замедлился. А кого тогда трогать? Тут до меня дошло, что рядом с огромным монстром, застреленным мной, лежит ещё один, тот волк, который шёл к нам в обход и которого я положил первым. И идти работать ножом, резать шкуру, мне не хотелось. Поэтому я сначала подошёл к нашим с Иванычем рюкзакам, лежащим рядом, и поднял с одного из них своё ружьё. Судя по всему, Иванович положил его сюда сразу после того, как забрал у меня. Ну, правильно. Я тогда был в таком состоянии, что если бы до меня дошло, что кончились патроны, вполне мог начать избивать дохлого волка ружьём. И вполне возможно, что оружие такого обращения не потерпело бы, так что благодарность Иванычу. Теперь же, когда я уже немного успокоился и взял в себя в руки, следовало вернуть оружие в боевую готовность. Не делай это, что я тут брожу с пустыми руками. Ведь мы не ожидали, что нарисуется пятая тварь, а вполне могло бы быть, что у меня к тому моменту, когда она появилась, закончились бы патроны в ружье. И что тогда? Сдох бы, что ещё? И сейчас не стоит расслабляться. А что, если где-то поблизости ходит ещё один волк или вообще целая стая? Поэтому я достал из кармана патроны и принялся заряжать ружьё. Первый щёлк. Нужно вбить себе в голову, что если патронов мало, а ты находишься в относительной безопасности, нужно всегда перезаряжать ружьё. Второй щёлк и стал на место. Это мне сегодня повезло, что был ещё один патрон. Третий щёлк. А ведь вполне мог промазать, и тогда всё. Четвёртый щёлк. А ведь пока стоял, ничего не делал, вполне мог перезарядиться. Пятый щёлк. Там дел на 10 секунд в спокойной обстановке. Щёлк. И тогда бы этой здоровенной твари не повезло бы, разорвало бы в клочья. Очередной патрон никак не хотел становиться на место. А, ну да, ружье, заряжено. Я вспомнил, что у меня в кармане еще не до револьвер был, но тут же поморщился. Против той твари он был бесполезен, даже если бы в пасть стрелял, вряд ли убил бы. И тем не менее, вот еще одна зарубка на память. Стоит помнить и об этом оружие. Вполне возможно, что оно бы спасло мне жизнь, ведь тем я мог отвлечь тварь, а Иванычу успел бы добить врага, тупо изрешить их его. "Ну всё, хорош филонить", окликнул меня Иваныч. "Давай за дело. Я уже две шкуры снял, пока ты как барышник исейный на рюкзаках кеснешь". Я тяжело вздохнул. "Вспомни-ка, то есть Иваныча. Вот и он. Но прав был напарник, философия философией, а шкура сама себя не снимет. Я поднялся на ноги, обнажил заранее заготовленный нож и двинулся к своему волку. Когда мы закончили, был уже обед. Мы оба устали, но были неимоверно довольны. Как минимум двадцать пять кредитов мы заработали. Конечно, это очень мало, но Иваныч меня успокоил. Расслабься. Сейчас остальные колонисты начнут выбивать тварей, и система начнёт выдавать за убийство награду. Это сейчас в Аяке втихую выкупают шкуры за бесценных. Скоро карпа поставит нашу охоту на производственные рельсы. Такая шкура дорого ценится в золотых мирах. Это будет крайне подозрительно, что за несколько дней целая волна колонистов не смогла добыть шкор или добыла в маленьких количествах. Так что уже через день-два мы за такую араву заработали бы как минимум в два раза больше, а то и раз в 5. Так зачем мы сейчас попёрлись? И почему система сейчас не выдаёт наград? Возьмём мы зарабатываем мелочь, но учимся. Ты же сам видел, сколько мы потратили патронов. В дальнейшем, когда наберёмся опыта, будем валить волков за 1-2 выстрела. Плюс сейчас твари сами на нас прут, а через пару дней, когда остальные примутся за охоту, волки станут намного осторожнее и опаснее. Так перед буром на людей уже не станут. Наша система и всё просто. Мать выдала задание: соберёт статистику, просчитает рентабельность и начнёт нас мотивировать. Ясно. Иванович с кряхтением поднялся на ноги. Ну хватит. Посидели, пойдём дальше. Мы закинули за спины рюкзаки, перехватили поудобнее оружие и побрели дальше, соблюдая дистанцию и не приближаясь к лесу. К сожалению или наоборот, к счастью, новых противников мы не встретили. Поэтому, когда солнце уже начало клониться к горизонту, Иванович принял решение разбить стоянку. В лес мы заходить, как и решили ранее, не стали. Зато нам попалась очень удобная рощица, несколько деревьев, которые не закрывали обзор, куча веток, с помощью которых можно было развести костёр. А главное, мы выбрали крайне удачное место, так как незаметно подобраться к нам не удалось бы ни людям, ни волкам. Да и Иваныча вояки убеждали, что к огню волки не пойдут, не привычен он для них, так что вряд ли решатся напасть. Я собрал ветки и сучья, а Иваныч развёл костёр и принялся за готовку. Сейчас проверим, насколько этот коречек съедобим. сказал он: "Да и волчье мясо надо бы попробовать". Иванович извлёк из своего рюкзака не малых размеров кусок мяса, аккуратно разрезал его и положил на камни, которыми мы обложили костёр. И получаса не прошло, как мясо было готово. Я прямо слюни пускал, глядя на прижаренные кусочки. Иванович меж тем уже готовил к обжарке кречика. "Может, не стоит ещё и его жарить?" предложил я. Нам и волчатин и хватит. «Жареное мясо дольше хранится», — буркнул Иваныч, не прекращая разделывать тушку. «Так что стоит». Вопреки вполне себе аппетитному виду, волчье мясо оказалось на редкость невкусным. Более того, необычайно жестким. Есть такое, конечно, можно, но я бы предпочел, наверное, сухпайок. У него тоже отвратный вкус, но все же лучше, чем у местной волчатины. Иванович, похоже, разделял моё гастрономическое недовольство. После пары попыток он просто отшвырнул кусок прожаренной волчатины куда подальше, прокомментировав действия: "Ну и дерьмо! Словно резину жуёшь". А вот прожаренный кречек пришёлся нам обоим по вкусу, хотя после волчатины я ожидал, что и этот зверёк будет несъедобным. На деле он оказался очень даже ничего. Мясо чем-то напоминало по вкусу кролика, а того неприятного запаха, благодаря которому мы кречика и нашли, вообще не было. Мы не спеша и с удовольствием поужинали. Я почувствовал приятную тяжесть в животе, которая так и подмывала развалиться на траве и подремать. Но моим мечтам не суждено было сбыться. "Значит, так", сказал Иванович, отставив свою миску. Спать обоим нельзя. Обязательно кто-то один должен бодрствовать и бдеть. Сначала это ты будешь, потом я. Почему я первый? Поверь, это самое лёгкое время. Ближе к утру спать захочется так, что сам не заметишь, как вырубишься. А для нас подобное может плачевно закончиться. Поэтому вторую смену возьму я. Ну ладно, И вот, когда Иванович завернулся в свой спальный мешок, я продолжал сидеть и смотреть на огонь. Мне показалось, что я начал засыпать, но сильный пинок по ноге заставил меня вскочить, ошарашенно оглядываясь по сторонам. "Ты чего спишь, годёныш?" прошептал Иваныч. Я же удивлённо уставился на него, когда только успел из своего мешка выбраться. И тут до меня дошло: Иванович только сделал вид, что спит, а сам наблюдал, насколько ответственно я подошёл к дежурству. Всё, Иваныч, прости, больше не повторится, пообещал я. Но «Ну, смотри! Я не стал садиться на бревно, решил постоять и тихонько побродить вокруг костра. Так спать меньше хочется. Кстати, уже глубокая ночь, темно и ни фига не видно. Зато слышно отлично. Чем ни момент для того, чтобы поковыряться в интерфейсе. И я его открыл. Статус колонист, ранг 2, начинающий охотник. Опыт 12 из 20. Активирован усилитель плюс 30%. Навыки: владение огнестрельным оружием 28%, ружьё дробовики 10%. Умения: Слеживание 36%. Цена активации клона 1030 кредитов. Щот 1046 кредитов. Доступно 16 кредитов. Так, получается, я поднял тот самый уровень. Скорее всего, поднял я за счёт убийства того волка, напавшего сбоку. А откуда ещё 12 единиц опыта взялось? За ту тварь дали здоровенную Ведь всё-таки это я её прикончил. Вполне может быть. Появился какой-то усилитель. Интересно. С его помощью я учусь быстрее? Скорее всего, да. Ведь моё продвижение по владению огнестрельным оружием существенно возросло. Было процентов 5 вроде, а теперь почти 30. Похоже, этот усилитель и являлся тем, что Иваныч называл бустом. Вон, как мне два выстрела, навык владения дребовиками подняли. Хотя, почему, пара выстрелов? Я всё обоим у всадил. Шесть выстрелов, а значит, чуть меньше 2% за выстрел. Вот интересно, а если просто в небо стрелять, это будет приносить опыт? Скорее всего, будет. Я ведь стреляю, но мало ли, я ведь стреляю в никуда, не поражая цель. Нужно будет попробовать. Ещё приятными новостями стал прогресс навыка свежевания. Всё же любопытно, за что мне дали буст. Иванович не говорил, что ему выдали. Так за что выдали мне? Стоило бы узнать, быть может, в будущем я смогу снова его получить. А вот что неприятно резануло по глазам, так это повышение стоимости оживления. Опять подросла. Стоит сделать очередную заробку в памяти. Любое действие приводит к росту опыта и повышению стоимости оживления. Тот НЗ, что я себе оставил на случай чего, уже уменьшился на 8 кредитов. И тут я вновь получил болезненный удар. Пока я занимался расчётами, открыв интерфейс, ко мне опять подкрался Иваныч. Когда он унёлся назад в свой мешок, я уже стоял по стойке смирно, как настоящий часовой, и больше открывать интерфейс не решался. Меня очень сильно тянуло в сон, но я боролся с этим желанием изо всех сил. Хоть как-то скоротать время мне помогли местные животные и насекомые. В ночи где-то неподалёку что-то ухало, словно сова, где-то выли волки. Были и другие звуки, совершенно незнакомые, но наверняка издаваемые каким-нибудь ночным животным или птицей. Когда огонь начал тухнуть, а мои глаза окончательно привыкли к тьме, я заметил, что чуть дальше от полянки, которую мы и заняли, словно колыхаются какие-то светящиеся точки. Они были самых разных размеров, но все как один светились ровным синим, зелёным или фиолетовым цветом. Местные светлячки, не иначе. Я рассматривал всё вокруг, а точнее то, что мог разглядеть в свете нашего костра. Деревья мало отличались от виденных мной на земле, но опознать в местных тот или иной вид я не мог. Вот дерево с белой кроной и чёрными рытвинами на стволе. Берёза? Но нет, листья больше похожи на тополинные. Вон деревцы очень похожие на акацию, но на нём есть плоды. Так что же это? Вообще, пока мы с Иванычем шли от города, я видел много кустов с ягодами, целые россыпи грибов. Интересно, можно ли здесь есть грибы? И как тут выглядит поганки? Можно ведь по ошибке набрать с виду вполне себе съедобных грибов, после чего отравиться. Я все же открыл базу, чтобы узнать, есть ли вообще на планете съедобные ягоды или плоды деревьев. Оказалось, что есть. Но, к сожалению, того, что я сейчас видел перед собой, в базе не нашлось. Про грибы тоже. Но не пытаться же самому их съесть. Вдруг действительно отравлюсь. К тому же ужин оказался весьма плотным, и нельзя сказать, что я чувствовал себя голодным или вообще, что была нужда именно сейчас искать что-то съестное. Когда я уже был готов на всё плюнуть и хотя бы присесть на поваленное дерево, спальный мешок заворочился, и наружу из него вылез Иваныч. Не спишь? Молодец, хвалю! Я просто слабо улыбнулся и кивнул. Не стал расстраивать напарника, что ещё несколько минут, и точно бы вырубился. «Ну всё, заваливайся спать! Моя очередь!» — проворчал Иваныч. «Спи! Утром рано вставать!» Я снова молча кивнул и, расстелив свой спальник, залез в него. Отрубило меня сразу же, можно сказать, дрых без задних ног. «Проснулся я сам!» Хотя будильник в интерфейсе был, я его не устанавливал, но разлепил глаза без посторонней помощи. Как-то странно. Я был твёрдо уверен, что проснусь от пинка под рёбра и ворчания Иваныча, но никак не от того, что уже поднявшееся солнце достанет своими лучами до моего лица и неплохо так нагреет кожу. Я вылез из спальника, потирая глаза и зевая, огляделся. И тот же захлопнул рот. И Иваныча рядом не было. Ни Иваныча, ни рюкзаков. Даже котелок с костра, и тот пропал. Зато я обнаружил тот самый дерьмовый ножик из стартового набора, воткнутый в бревно. Вот ведь, сука, до меня уже всё дошло. Этот опытный всё спланировал сразу же по пробуждению от креосна. Таскал меня как грузчика, заставил приобрести кучу всякого хлама, который и украл. Я поднялся и обошёл полянку, на которой мы вчера разбили лагерь. Вообще ничего, только нож. Ну, конечно же, себе он взял автомат, моё ружьёшко будет у него как запасное, шкуры и всё остальное ему самому пригодится. Вот ведь, сука! Внезапно в голове промелькнула шальная мысль. Я полез в карман, затем в другой. По спине пробежали мурашки. Эта сволочь даже щелчок забрала. У меня из оружия только нож и всё. Если встречу даже мелкого, даже хромого волка, мне конец. Разве что убежать смогу. В свои умения завалить тварь с помощью одного только ножа. Да ещё и такого дерьмового. Я не верил. Я вытащил нож и так, не убирая его из руки, пошёл обратной дорогой туда, где должен был находиться город Речной. Я шёл и думал, что Иванович всё-таки редкий козёл. Мог бы хоть мелочь оставить. Хотя нет, не просто козёл, а ещё и жилоб в придачу. Хоть не голым оставил, и то хорошо. Я брёл, машинально поправляя спальник на своём плече, ни на секунду не выпуская нож из руки. И ведь самое обидное, меня предупреждали о подобном. Вербовщик ведь говорил: "Не доверяй никому". А я что? А я как лох поверил первому попавшемуся. Тоже мне, напарник. Я шёл, и с каждым шагом в голове проносилось уйма мыслей. Ведь я видел, что тип мутный, что врёт и что-то скрывает. Ведь можно было уже тогда понять, что доверять ему нельзя. А потом припомнился сменившийся часовой, выпрашивающий о наших планах. Вспомнилось, что он сказал. Иван и интересовался марами. Похоже, именно к ним Иван и отправился. Не в город же ему идти. Там я его обвиню в воровстве. «Кстати!» Я зашел в меню интерфейса, нашел вкладку «Администрация», выбрал пункт «Пожаловаться на колониста». Заполнил короткую форму, обвинив Ивановича в воровстве и перечислив все украденные вещи. «Ваша жалоба на колониста 3-5-6-7 принята. В ближайшее время она будет рассмотрена». «И следом». «Колонист-3-27. Вас обворовал человек, находящийся в вашей группе. Это вызывает сомнения в вашей компетентности. Показатель значения полезность будет снижен. В дальнейшем, при аналогичных проблемах, вы получите штраф». «Внимание! Вещи, предоставленные колонисту, являются его собственностью, и колонист несет за них ответственность». Этот ии мать оказался редкостной сукой, изрядно испортившей мне и без того дерьмовое настроение. Но спасибо, что штраф в этот раз не впаяли. Так я и шёл, даже не замечая, что сбился с пути, не замечая ничего, весь поглощённый своими мыслями, злостью, планами мести. Шёл, даже не глядя под ноги, не говоря уж про то, чтобы оглядываться по сторонам. Вой где-то сзади заставил меня вернуться в реальность. Я остановился и испуганно огляделся. <звы> Вой повторился вновь. Я похолодел. Выли как минимум две твари, и были они недалеко. Я бросился бежать.